Приложение третье Шарададеви и разбойники Чтобы встретиться со своим супругом, Шарададеви часто должна была проходить пешком равнину между Камарпуркуром и Дакшинишваром, наводненную в то время многочисленными разбойниками, поклонявшимися Калии. Однажды она возвращалась в Дакшинишвар вместе с другими. Она очень устала. Когда ночь спустилась на землю, она не могла больше следовать за маленьким караваном, и ее оставили одну позади. Вскоре она потеряла своих спутников из виду и осталась одна темной ночью у входа в опасную равнину. В эту минуту она заметила смуглого человека, большого и сильного, который приближался к ней с дубиной на плече. Кто-то шел следом за ним. Она увидела, что не может спрятаться и осталась неподвижной. Человек подошел и сказал грубым голосом, «Что ты тут делаешь в такой поздний час?» Она ответила, «Отец, мои спутники покинули меня, и я заблудилась. Будьте так добры» отведите меня к ним. Ваш зять живет в храме Кали, в Швари. Я иду к нему. Если вы меня проводите до этих мест, он встретит вас с большим почетом. В это время приблизилась и та, что шла следом. Шарададеви узнала с облегчением, что это была жена, говорившего с ней человека. Она взяла ее за руку и сказала «Мать». «Я ваша дочь Шарада, я потерялась здесь одна, мои спутники оставили меня. К счастью, вы пришли, вы и отец, иначе я не знаю, что бы со мной стало». Это наивное обращение, это абсолютная вера. Эти милые слова тронули сердце мужчины и женщины. Они принадлежали к низшей касте, но они забыли обо всем и отнеслись к Шараде, как к дочери. Она устала. Они уложили ее в одной лачуге ближайшей деревни. Женщина разослала свои собственные одежды, чтобы сделать ей постель. Муж принес ей вареного риса, который он взял в лачуге. Они охраняли ее, как родные, всю ночь, и на завтра проводили в Таракешвар, где предложили ей отдохнуть. Жена сказала мужу, «Дочки моей вчера нечего было есть. Пойди на базар за овощами и рыбой. Нужно ее хорошенько накормить сегодня». В то время, когда мужа не было, явились спутники Шарады. Они искали ее. Она познакомила их со своими родными Багди и сказала, Я не знаю, что сталось бы со мной, если бы они не пришли и не приютили меня. Примечание. Багди, низшая каста. Конец примечания. «Когда мы расставались, — рассказывала она, — эта единственная ночь сделала нас столь дорогими друг другу, что я плакала от горя, прощаясь с ними». Я взяла с них обещание прийти ко мне в Дакшинишвар. Они немного проводили нас. Женщина, нарвала зеленого гороха на краю дороги и, привязав его к поле моего Сари, сказала, «Мать Шарада, сегодня, вкушая вареный рис, отведайте и этого». Они несколько раз приходили в Дакшинишвар и приносили разные подарки. Он вел себя с ними, как зять, и относился к ним с большой любовью и уважением. Примечание. Он, то есть мой муж, правоверный индусский, запрещается произносить это слово. Конец примечания. Хотя названный отец мой Дакоит был таким добрым и простым, я подозреваю, что он неоднократно принимал участие в разбоях. Примечание. Докоит, так называются эти разбойники. Конец примечания. Запись аудиокниги произведена студией «Ардис» в 2005 году. Читал Николай Савицкий.